Глава двадцать восьмая. Ланс выдохнул и обнаружил, что держит за шкирку точно кота-гоблина, и зелёное лицо Хельмута приобрело оттенок морской волны. Ольдвиг забрал у него из рук домовладельца. «Ехали бы вы домой, мэтр! Длинная была ночка!» «Благодарю, господин Михель!» Ланс натянуто улыбнулся. «В самом деле, вину господина Хельмута должен определить суд». Не могли бы вы в качестве личной любезности сопроводить его до полицейского участка? Каменное лицо Орка стало и вовсе непроницаемым. «Вы уверены, мэтр Ланселот? Расследование причин ещё не завершено!» Я не раз бывал в этом доме и видел, в каком он состоянии. И я думаю, пострадавшие из-за небрежения владельца имущества захотят получить компенсацию. Я-то уж точно захочу. за сверхурочную работу, себе и своим сотрудникам, а также за использованные зелья, питание в больнице, использование коечного фонда. «Я вас не приглашал!» — завяжал гоблин, пытаясь вырваться из рук орка. «Если город вас вызвал, пусть город и платит!» Лансер растянул губы в ухмылке. «Благодарю за совет, господин Хельмут. Я им непременно воспользуюсь». Орк, наконец, поставил домовладельца на землю. Рыкнул на парня с планшетом, тот испарился. Ланс даже позавидовал умению отгонять ненужных свидетелей. Ольдвиг передал Гоблину кому-то из своих. Тихо произнёс. «Ты уверен, Ланс? Нарвёшься ведь. Этого слезняка я в полицию отведу, конечно, и жалобу напишу. Мои парни головой рисковали, не говоря обо всём прочем. Но я и на дом этот устал жалобы писать. Толку?» Вот я не писал. также тихо ответил Ланс. «Я сейчас очень об этом жалею». «Может, тот, кто прикрывал домовладельца, побоялся бы связываться со столичным аристократом. Но всё было как-то не до того. Хватало и собственных дел. А в итоге — смерти. Только потому, что у всех хватало собственных дел». Михель покачал головой. «В любом случае не пари горячку». Вернись домой. и приведи себя в порядок. Утро вечера мудренее. Спасибо. И за советы, за всё остальное. Он отвернулся от Орка, выругался про себя, обнаружив, что Грейс выскочила из мобиля и смотрит встревоженно, точно на тяжелобольного. Прошу прощения, Монна Мари. Натянуто улыбнулся Ланс. Я не хотел вас пугать. Вы меня не напугали, мэтр». И все же, Всё то время, пока они ехали до пансиона, девушка молчала. Молчал и Ланс. Да, устал. Да, нервы на пределе, но контроль он потерял. Как и пять лет назад в столице. Так что оправдываться не имело смысла, как и обещать, будто не повторится. Жаль только будет, если Грейс, испугавшись его вспышки, передумает оставаться работать. Отдохните как следует, Монна Мари. сказал он, открывая перед ней дверцу мобиля. «Спасибо, мэтр Ланцелот, я постараюсь и предлагаю вам воспользоваться вашим же советом». «Непременно». Без стука закрылась дверь дома, Ланс вернулся в мобиль. «Домой. Вымыться. Побриться». Тем красноглазым заросшим чудовищем, что смотрела на Ланса и зеркала заднего вида, Только непослушных детей пугать. Переодеться. И заглянуть к мэру. Побеседовать о безопасности города, покое граждан и жилье для оставшихся без крова, потому что кто-то из подчинённых мэра не обратил внимания на жалобы начальника пожарной охраны. И компенсации, само собой. До некоторых разумных доходит, лишь когда что-то угрожает непосредственно их кошельку. Только сперва отдохнуть. и заехать в больницу. «Куда ты так вырядился?» — поинтересовался Киран, окинув взглядом новый сюртук, цепочку часов и даже пару перстней. «Неужто на свидание?» «Если бы. Надо заехать кое-кому чуть позже, когда будет не слишком рано для утренних визитов. Прикроешь». Киран выглядел очень даже неплохо для человека, проведшего ночь в операционной. Не знал бы Ланс, каковым выдалось сегодняшнее дежурство, решил бы, что в больнице тишь да гладь. Но не знать не получалось. Люди, оборотни, орки и прочие разумные заполонили все палаты, лежали в коридорах, на миг кольнула вина. Следуя собственному совету, Ланс даже успел придавить подушку на пару часов, а Кирану такой роскоши не досталось. Может, ну его, этого мэра? Дамы-благотворительницы быстро разочаруются в своих подопечных. Вопреки расхожему стереотипу, страдание вовсе не облагораживает. Начнут искать способы избавиться от обузы, так что Монна Озис тоже без дела сидеть не станет и заставит шевелиться всех вокруг. А у него — ланса. Вон, полная больница дел. Пополнить запасы зелий и заплатить сотрудникам сверхурочные можно и из резервного фонда. сохраняемого специально для различных неожиданностей. «Прикрою, конечно. Всё равно сна ни в одном глазу. Слишком уж всё это...» Киран поморщился. «Дети, конечно, то и дело что-нибудь себе разбивают, но то они и дети, но не в таких количествах...» Ланс кивнул, рассовал по карманам сюртука перстни, давненько не надевал, и украшения мешались. «Давай обход проведём». И как раз будет самое время явиться с утренним визитом. Он проходил по палатам, узнавая не лица, но травмы. Переломы костей и позвоночника, порезы стеклом, размножения, повреждения внутренних органов и внутренние же кровосечения. А еще инфаркты и апоплексии, прободение язвы на фоне стресса. Этих он не помнил вообще. То ли были среди зеленых, то ли отправились в больницу своим ходом. Кого-то можно отпустить домой уже сейчас, напоследок пройдя заклинаниями. Кто-то останется на пару дней. Некоторые задержатся дольше и... Запах шибанул в нос, едва они открыли дверь последней палаты. Кто-то из находящихся здесь без разрешения распахнул окно, но помогало слабо. Кирен нахмурился и проговорил. «Я не мог пропустить!» Снова оборотень, снова молодой. И снова тяжелейшая интоксикация. Правда, в отличие от несчастного Ерара, этот пациент не считал, что всё в порядке. Лежал пластом, безразлично глядя в потолок. Ланс подошёл, начал осматривать и ощупывать. Да, всё как в тот раз. Нога немедленно отсыхает, раздулась. Под пальцами её прощупывающими слышен хруст, как от сухого снега. Ланс посмотрел уже наложенные заклинания, скрепляющие кость в нескольких местах. Не его работа. Мэтр Гельтер, возможно, но всё сделано чисто. Заглянул в записи Кирана. Тупая травма живота, разрыв селезёнки, внутреннее кровотечение. Вот почему он в больнице. «Газовая гангрена развивается стремительно», — негромко сказал Киран. «Я видел пару раз». «Гангрена или проклятие? «Немножь сущности сверхнеобходимого!» — понизил голос коллега. «На фоне травмы и синдрома с нет ничего удивительного в гангрене, а вот четвёртый случай проклятия за месяц был бы удивителен. К тому же...» «К тому же сейчас разницы никакой. Я велю готовить операционную. И позову Берта». «Не дёргай их, все четверо санитаров вторые сутки на ногах», — сказал Киран. «Операционная готова, я встану ассистентом». ты тоже вторые сутки на ногах». «Нет, я пока первые», — ухмыльнулся Киран. «Иди переодевайся, не будешь же ты в этом оперировать. Я пока уменьшу интоксикацию, насколько получится. Ну и гемодинамику подержу». Ланс благодарно кивнул. К концу операции он не сомневался. Киран прав. «Дело не в таинственном проклятии или внезапном увеличении заболеваемости. Объяснение простое и банальное. Нестерильные обломки, сдавившие конечности, благоприятная среда для бактерий, вызывающих гангрену. Может, и в прошлый раз было то же самое. Пациент говорил, что травму не получал, но Ланс ведь и спрашивал между делом, особо не акцентируя внимание. Может, зря он попросил отца тревожить занятых людей только ради того, чтобы удовлетворить собственное любопытство. Может, и зря. Но теперь поздно об этом рассуждать. Письмо наверняка уже в столице, и скоро придёт ответ. Будут числа, будет возможность сравнить и подумать.